Помню, что подарил ему это слово «чувствительный». Это мое слово, нет, не «чувственный», «чувствительный». Сиплый голос прервался и вновь возвысился О, если б жить не разумом, а чувством! Но ничего не осталось. Во мне не осталось ни разума, ни чувства, Софи Шики. Пистис София. Стихи — суть духи чувств. Пистис София — духи мыслей. Стихи живут в душе, милая. Стихи — это и мысли, и чувства, союз мыслей и чувств. Мне тепло на твоей груди, Пистис София. Я отогреваюсь, как окоченевшая змея. Гностики утверждали, что змею в райском саду поселила Пистис София. Пистис София. Пистис — вера, София — мудрость. Согласно учению гностиков, первый-пятый век. Наши эры — божество, которое Верховный Бог породил последним. Из запретного желания Софии познать Творца родился злой бог, Демиург, создавший нашу Вселенную. Кто такая Пистис София? Разве ты не знаешь, милая? Это ангел. Она жила в саду прежде человека. Чувствительная любовь к красоте. Китс и Шельли были юны. Я любила их за то, что они были так юны. Читай дальше. Когда во мраке слушал это пение. Мрак. Я в смерть бывал мучительно влюблен, Когда во мраке слушал это пение. Я даровал ей тысячи имен, Стихи о ней слагая в упоенье. Быть может, для нее настали сроки, И мне пора с земли уйти покорно в то время как возносишь ты во тьму свой реквием высокой. Ты будешь петь, а я под слоем дерна, внимать уже не буду ничему. «Я чувствую, что чувства умерли во мне», — прошептало существо, лежащее в ее объятиях. Он становился все тяжелее, дышать было совсем трудно. София Шики перевела дух. «Но ты, о птица, смерти непричастна, любой народ с тобою милосерд!» Перевод Витковского. Гость вздохнул. Ледяная струя коснулась ее уха. «Не соловей то, а амальгама тьмы, ликования и печали, страдания, смерти и бессмертной любви, что протянула стрелью сквозь время и вовне пространство. В середине комнаты вырисовалась длинная, смуглая старческая рука. Но угад, неумело, рука застегивала ночную рубашку. Софи разглядела пуговицы. Они были застегнуты неправильно. Рука беспомощно возилась с ними. И вдруг, словно ощутив холод, исходивший от них, прижала скомканную рубашку к груди. Но амальгама тьмы, ликования и печали... — повторил в ухо Софи холодный глухой голос. — Хорошо. Правдиво написано. Я предвидел, что он сравняется величием с Китсом. Так Колридж разглядел в Ордсворте, величайшего после Мильтона поэта. За это я и любил его. Верь мне, Пистис, София. Я верю тебе. Не вижу. Не вижу. В Софии я ничего не вижу. А ты видишь? Не очень отчетливо вижу смутно руку и старика в ночной рубашке. В его комнате горит свеча,